Глава 11. Надземная. Уровень 6. У излучины реки на высоком берегу располагалась башня из белого камня в виде усечённой пирамиды. Вокруг был парк с большими деревьями и цветущими кустарниками. К входу в башню вела дорожка из изорчатых плит. Было тихо и безлюдно. Тёплый ласковый ветерок шелестел листвой. По дорожке медленно шел молодой мужчина в сером комбинезоне. Полоска из белых перьев украшала его голову и спускалась на шею, пропадая в районе лопаток. Что-то похожее на крылья или странный плащ плескалось у него за спиной. Было непонятно, является ли его и раке с головным убором или это искусно выполненная прическа. Подойдя к двери башни, Рафаил, а это был он, В нерешительности потаптался несколько минут, только хотел войти, но массивная деревянная дверь неожиданно распахнулась, выпуская двух симпатичных девушек: блондинку и рыженькую. Девушки, двигаясь очень стремительно, буквально налетели на мужчину, оказавшийся в его объятиях. Они обе смущённо рассмеялись и одновременно извинились, освобождаясь из его рук. Затем побежали дальше, но на ходу продолжали смеяться, оглядываясь. Видимо, под напором эмоций снизился уровень ментальной защиты, и мужчина уловил часть лепотемы. Ничего себе, какой птенец прилетел. Другая барышня расхохоталась ещё громче. Затем девушки скрылись из виду за поворотом тропинки. Поразмыслив немного, мужчина в замерном мгновении и неуловимо быстро сменил облик. Исчезли перья на голове и спине, крылья окончательно превратились в короткий плащ, и мужчина решился войти в башню. Пространство внутри башни оказалось неожиданно большим, чего нельзя было предположить, глядя снаружи. Башня представляла собой гигантскую библиотеку с уютными столиками, креслами, экранами, многочисленными полками и шкафами, в которых были представлены разнообразные носители информации. Тут были свитки и глиняные таблички, бумажные печатные и рукописные книги, диски, флешки, кристаллы самых разных размеров и цветов. Людей было довольно много. Они сидели, стояли, переходили от полки к полке, но при этом не было слышно никакого шума. Каждый занимался своим делом, не мешая другим. У входа молодого человека встретил беловолосый старец с ясным взглядом, неожиданно ярких зелёных глаз. Он улыбнулся и произнёс глубоким басом: "Рад приветствовать тебя, Рафаил. Давненько ты не заглядывал в нашу обитель знаний". Да я как-то всё занят был, промямлил Раф. Затем, вспохватившись, склонил голову и учтиво произнёс: "Я рад приветствовать вас, досточтимый учитель". "Что привело тебя сегодня?" спросил старец. "Я хотел получить справочную информацию по шаргам, всё, что есть на сегодняшний день, пожалуйста, на кристалле", ответил Рафаил. "Тогда тебе надо пройти в зелёный сектор, там есть свободные места. Подожди там, я принесу то, что ты просишь". Сказав это, старец исчез, оставив после себя запах морозной свежести. Рафаил зависливо вздохнул. Он ещё не умел так красиво перемещаться. На ладонь Крафа опустилась маленькая стрелка-указатель и повела его вглубь зала к свободному зелёному сектору. Когда он добрался туда, обнаружил уютное кресло и небольшой столик, на котором на специальной подставке лежали два голубых кристалла. Старца уже не было, или он просто переместил туда эти кристаллы. Раф так и не понял, но вздохнул с облегчением. Объяснять, почему вдруг ему понадобилась эта информация, совсем не хотелось. Мужчина сел, щелчком пальцев активировал полок тишины и прижал к колбу между бровей первый кристалл. Содержание информационного кристалла Шарги – воздушные стихиали, появившиеся в пределах Солнечной системы несколько тысячелетий назад. Точная дата неизвестна. Долгое время считались неразумными и неопасными. Место происхождения неизвестно. Постепенно эволюционировали, нашли способ проникать в физические миры, в частности на планету Земля. На физическом плане длительное время существовали в виде горячих выжигающих всё живое потоков воздуха. Человеческое название: Шарк, Шарки, Шарг, Сирокка, Сухавей и так далее. Смотри словари языков и наречий. Места обитания. Первоначально пустыни. Отличительные особенности. Налетает внезапно, температура воздуха быстро поднимается до 50 градусов по Цельсию и выше. Несет много пыли и песка, продолжается иногда несколько дней подряд. В процессе своей эволюции шарги научились употреблять для подпитки энергию живых существ, погибающих под их воздействием. после чего стали представлять угрозу для жителей Земли и других обитаемых миров физического и тонкого плана. Способы борьбы или изоляции неизвестны. Около семи земных столетий назад шарги скачкообразно перешли на следующую ступень развития. Причина эволюционного скачка. Информация требует первой степени допуска. В результате отдельные особи шаргов научились принимать материальную форму, в точности копируя живые и неживые объекты. Около 200 земных лет назад наиболее развившиеся особи научились создавать своих клонов и управлять ими. С этого момента признаны разумными, присвоен высший уровень опасности. Среда обитания в настоящее время практически в любой среде. Предпочитаемый вид подпитки: Энергия страдания творчески одарённых, талантливых, гениальных людей. Наивысшее удовольствие для шарга принять облик человека, значимого для жертвы, и втореться в ближайшее окружение, вызывая отрицательные эмоции у жертвы, постепенно смаковать получаемую энергию, доводя до трагической гибели своего донора. Иногда шарк присасывается к ауре знакомого жертвы и действует через него, не принимая полностью его облик. Тогда энергия утекает, постепенно обессиливая и дезорганизуя человека. Тот, к кому подселился шарк, обычно не отдает себе отчет в своих действиях, позже не может их объяснить. Это происходит любым путем, смерть может выглядеть как несчастный случай, болезнь, трагедия, доведение до самоубийства, но всегда к этому причастен шарк. Большинство ранних смертей талантливых людей, деятелей искусства и науки – дело рук шарков. Не всегда Шарк сам стремится расправиться с жертвой, но такие случаи также зарегистрированы. Как, например, в случае с Александром Сергеевичем Пушкиным, когда Шарк в момент дуэли принял облик Дантеса. Примеры жертв Шаргов: Есенин, Маяковский, Блок, Пушкин, Лермонтов, Фрейд, Радищев, Цветаева, Джек Лондон, Луи Буссенар, Юкио Мисима, Дизель Бульцман. Полный список. Информация требует первой степени допуска. После признания шаргов разумными и опасными был создан специальный отряд хранителей талантов для защиты от них. Как стать хранителем талантов? Смотри второе дополнение, глава 9. Рафаил закончил просмотр обоих кристаллов и вернул их на подставку. Активировав на подставке режим «Возврат», мужчина направился к выходу из башни. Старца у дверей не оказалось, и Раф покинул библиотеку. сказать, что он был удивлён, значит ничего не сказать. Он был раздавлен и уничтожен полученной информацией. Его подопечной заинтересовала Шаргов. А что это значит? Это значит, что у неё есть какой-то талант, о котором никто не подозревает. Далее, она могла реально погибнуть, и тогда ему, её берегущему, грозило как минимум разжалование на низший уровень. лишение всех степеней отличий и возможно новое воплощение с отягощением кармы. Выходит, что тот хранитель талантов оказал ему огромную услугу. Только вот найти в себе чувство благодарности не получалось. Над всем этим надо было хорошенько поразмыслить.